Землеустройство крестьян Мысли о разверстании общины и укреплении земли в качестве личной собственности, а также об устранении через полосицы и создании хуторских хозяйств, вызрела у Столыпина задолго до назначения его министром внутренних дел. Еще будучи Ковинским уездным предводителем дворянства и председателем местного съезда мировых посредников, Столыпин энергично пропагандирует среди литовцев-крестьян идею об отрубах и проводит эту меру, достигая целого ряда необходимых для начатия дела крестьянских приговоров. В качестве саратовского губернатора Столыпин пишет во всеподданнейшем отчете за 1904 год. «Жажда земли».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 эксплуататора своих однообщественников, по образному выражению, мироеда. Вот единственный почти выход крестьянину из бедноты и темноты, видная по сельским воззрениям мужицкая карьера. Если бы дать возможность трудолюбивому землеробу получить сначала временно, в виде искуса, а затем закрепить за ним отдельный земельный участок, вырезанный из государственных земель или из земельного фонда крестьянского банка, причем обеспечена была бы наличность воды и другие насущные условия культурного землепользования, то наряду с общиную, где она жизненно, появился бы самостоятельный, зажиточный поселянин, устойчивый представитель земли. Такой тип уже родился в западных губерниях, и он особенно желателен теперь, когда вашему и императорскому величеству стало благоугодно выслушать голос земли через Государственную Думу. Сделавшись министром внутренних дел, Столыпин вносит во Вторую Государственную Думу законопроект об укреплении за крестьянами, владеющими надельной землей, принадлежащим части земли, в личную собственность. Изданный во время Между Думья, указом от 9 ноября 1906 года при ближайшем участии Столыпина закон вызвал оживленные прения в Думе, и 10 мая 1907 года Петр Аркадьевич, произнес речь в его защиту. Начав упоминанием о том, с каким нетерпением крестьяне-землевладельцы, да и все остальные слои государства ждут разрешения этого столь наболевшего вопроса, Петр Аркадьевич остановился в дальнейшем на проекте левых партий, то есть на проекте национализации земель за плату или бесплатно и отдачи ее в пользование крестьянам. Он указал на то, что такая коренная ломка произвела бы социальную революцию и полное крушение всех правовых понятий. К тому же путем такой жертвы, путем подчинения интересов всех классов интересам одного, правда многочисленного, класса крестьян, путем полного разорения культурного класса помещиков, не удалось бы разрешить даже практическую сторону аграрного вопроса. О том свидетельствуют следующие цифры. Если бы даже поголовно всю землю отдали крестьянам, то на каждый двор пришлось бы в Вологодской губернии 147 десятин, в Волонецкой 185, в 14 центральных губерниях им не досталось бы даже и по 15, а в Полтавской губернии пришлось бы лишь по 9, в Подольской всего по 80. Прироз же населения в одной европейской России равен миллиону шестисам тысячам душ в год. Для удовлетворения землей одного этого прироста населения, считая по 10 десятин на один двор, потребно было бы ежегодно 3,5 миллиона десятин. Таких запасов земель, конечно, не имеется. Далее Петр Аркадьевич перешел к нравственным результатам. Стимул к труду. Та пружина, которая заставляет людей трудиться, была бы сломлена. Каждый гражданин а между ними всегда были и будут тунеядцы, будет знать, что он всегда имеет право заявить о желании получить землю, приложить свой труд к земле. Затем, когда это занятие ему надоест, бросить ее и пойти опять бродить по белу свету. Все будет сравнено. Приравнять всех можно только к низшему уровню. Нельзя человека ленивого приравнять к трудолюбивому. Нельзя человека тупоумного приравнять к трудоспособному. Вследствие этого культурный уровень страны понизится.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 Государство в своем целом не приобретет ни одного лишнего колоса хлеба. Уничтожены будут, конечно, культурные хозяйства. Временно будут увеличены крестьянские наделы, но при росте населения скоро обратятся в пыль, и эта распыленная земля будет высылать в города массы обнищавшего пролетариата. Петр Аркадьевич заканчивает словами. «Я думаю, что Россия обновится, улучшит свой уклад, пойдет вперед, но путем разложения не пойдет, потому что где разложение, там смерть. Переходя к разбору проекта партии Народной Свободы, Петр Аркадьевич говорил, в этом проекте не все ясно. С одной стороны, проект осуждает национализацию земли, а с другой признает неизменные права собственности лишь за крестьянами, к помещим же землям применяет начало количественного отчуждения. Но раз признан принцип отчуждаемости для помещих земель, раз уж встали на этот путь, то вряд ли крестьяне поверят в то, что их земли со временем не будут тронуты. Ведь с ростом населения принцип количественной экспроприации неминуемо коснется и последних, и приведет в конце концов к той же национализации земли. Поэтому проект левой партии более искренен и правдив. Столыпин перешел к изложению мысли правительства. Необходимо дать возможность способному, трудолюбивому крестьянину, то есть соли земли русской, освободиться от тех тисков, от тех теперешних условий жизни, в которых он в настоящее время находится. Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в неотъемлемую собственность. Пусть собственность эта будет общая там, где община еще не отжила, Пусть она будет подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть она будет наследственной. Для этого правительство находит нужным сделать учет малоземельных крестьян и выдавать им на льготных условиях из земельного запаса необходимое количество земли. Чтобы составить необходимый земельный фонд, государство закупало бы предлагаемые в продажу частные земли. К ним прибавились бы земли удельные и государственные. Ввиду того, что крестьянство сильно оскудело, государство взяло бы на себя разницу в проценте, выплачиваемом по выпускаемым им листам и тем процентом, который был бы по силам крестьянства. Таким образом, — заявил Петр Аркадьевич, — вышло бы, что все государство, все классы населения помогают крестьянам приобрести ту землю, в которой они нуждаются. В этом участвовали бы все плательщики государственных повинностей. Но тягость была бы разложена равномерно и не давила бы на плечи одного немногочисленного класса в 130 тысяч человек, с уничтожением которого уничтожены были бы, что бы там ни говорили, и очаги культуры. Этим именно путем правительство начало идти, понизив временно проведенным по 87 статье законом проценты платежа Крестьянскому банку. При рассмотрении вопроса в его полноте, может быть. И в более ясном свете представился бы и пресловутый вопрос об обязательном отчуждении. Пора этот вопрос выдвинуть в его настоящие рамки. Пора, господа, не видеть в этом волшебного средства, какой-то панацеи против всех бед. Средство это представляется смелым, потому что в разоренной России оно создаст еще класс разоренных в конец землевладельцев. Петр Аркадьевич закончил словами. Пробыв около десяти лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этот вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождение от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия. Государственная дума одобрила огромным большинством голосов указ 9 ноября 1906 года, придав ему силу закону. 5 декабря 1908 года Петр Аркадьевич выступил в Государственной думе и с последними на этот счет разъяснениями. Он защищал проведенные в закон начало личной собственности. Часть же думы стояла за принцип собственности семейной, и этот принцип исказил бы весь смысл закона. Петр Аркадьевич заявил, «Нельзя с одной стороны исповедовать, что люди созрели для того, чтобы свободно, без опеки располагать своими духовными силами, чтобы прилагать свободно свой труд к земле, так как они считают это лучшим, а с другой стороны признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета со членов своей семьи распоряжаться своим имуществом. Нельзя создавать общий закон ради исключительного уродливого явления. Нельзя убивать этим кредитоспособность крестьянина. Нельзя лишать его веры в свои силы, надежд на лучшее будущее. Нельзя ставить преграды обогащению, для того, чтобы слабые разделили с ним его нищету. Но главное, что необходимо, это когда мы пишем закон для всей страны иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых. Правительство, проведя закон 9 ноября 1906 года, и сделало ставку на разумных и сильных, таковых в короткое время оказалось около полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой более... 3 миллионов двухсот тысяч десятин земли. Не парализуйте, господа, дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей в России, большинство. Для уродливых же, исключительных случаев, должна применяться и исключительная мера Института опеки за расточительство. Следующие меры должны быть приняты для того, чтобы земля не ускользала из рук крестьянского класса. Надельная земля не может быть отчуждаема лицу иного сословия. Надельная земля не может быть заложена иначе, как в крестьянском банке. Она не может быть продана за долги. Она не может быть завещена иначе, как по обычаю. Кроме того, ограничивается возможность скупки наделов установлением правила о воспрещении продажи в одни руки, в одном уезде более шести указанных наделов. Петр Аркач заявил дальше. И насколько нужен для переустройства нашего царства, переустройства его на крепких монархических устоях, крепкий личный собственник? Насколько он является преградой для развития революционного движения, видно из трудов последнего съезда социалистов-революционеров, бывшего в Лондоне в сентябре настоящего года. Вот то, между прочим, что он постановил. Правительство, подавив попытку открытого восстания, и захвата земель в деревне поставила себе целью распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собственности или хуторским хозяйством. Всякий успех правительства в этом направлении наносит ущерб делу революции. Петр Аркадьевич заканчивает свою речь следующими словами. «Применением в ней личного труда, личной собственности, приложением к ней всех, всех решительно народных сил, Необходимо поднять нашу общинную, нашу слабую, нашу обнищавшую и истощенную землю, так как земля — это залог наших сил в будущем, земля — это Россия. На заседании Государственного Совета 15 марта 1910 года, приведя те же доводы в пользу личной собственности, что и в Государственной Думе, Столыпин доказал жизненность указа 9 ноября следующими данными. За три года заявило желание укрепить свои участки в личную собственность более миллиона семисот тысяч домохозяев, то есть около 17% всех общинников-домохозяев. Окончательно укрепили свои участки миллион сто тысяч домохозяев, то есть более одиннадцати с восьмию миллионами семьюстами восьмидесятю тысячами десятин земли. И это, кроме целых сельских общин, в которых к подворному владению пришли еще 193 477 домохозяев, владеющих миллионом, 885 тысячами, 814 десятинами. После долгих дебатов Государственный совет принимает поочередно все статьи правительственного законопроекта. Еще в июне 1909 года Столыпин вместе с главноуправляющим землеустройством и земледелием объезжал землеустроительные работы Екатеринославской губернии. Там, где еще два года тому назад была открытая степь, теперь сплошь виднелись хутора. Затем были осмотрены работы в Орловской губернии. 14 июня 1910 года Петр Аркадьевич издал два циркуляра, имевших целью помочь крестьянскому землеустройству и устранению через полосицы. Землеустроительная комиссия все время оказывала крестьянам помощь в связи с их расселением на надельной земле. Всего за 4 года, 1906-1910, комиссия назначила суды 157 560 домохозяевам в общей сумме 12 410 32 рубля и выдала на руки в виде безвозвратных пособий по 1 января 1911 года 117 997 домохозяевам 9 230 725 рублей. Кроме того, 35 423 дворам оказано содействие в постройке новых жилищ путем льготного и бесплатного отпуска лесных материалов. Происходила, одним словом, вся та работа, которая была уже отмечена в высочайшем рескрипте на имя Столыпина от 1 января 1908 года в следующих выражениях. В лице вашем я нашел выдающегося исполнителя моих предначертаний, о чем красноречиво свидетельствуют первостепенной важности, законодательные труды по землеустройству и другим вопросам государственного управления, подготовленные Советом министров под руководством вашим а равно возрастающее доверие населения к правительству, особенно наглядно проявившееся при выборах в третью Государственную Думу, и многие отрадные признаки несомненного успокоения страны.